Конные корпуса, чья численность к окончанию операции снизилась до 40% от штатной, были выведены в тыл на пополнение. Несмотря на столь значительное падение численности, все корпуса оставались полностью боеспособны, а их личный состав сумел приобрести неоценимый боевой опыт и обладал высоким боевым духом. Впрочем, основная масса потерь пришлась не на погибших, а на раненых и травмированных, коих также оказалось немало. Но до корпуса при отходе вертелись, будто уже на сковородке, притормаживая германца и выскальзывая из его клещей. Но результаты кавалеристов, хотя всех поставленных перед наступлением задач решить так и не удалось, можно было признать просто превосходными. По самым скромным подсчетам противник потерял в боях почти сто тысяч человек. Большую часть этих потерь почти 70 тысяч человек составили пленные, из которых почти все были солдатами учебных рот и батальонов. Да, их нельзя было признать полноценными бойцами, но это были здоровые молодые люди призывного возраста, и теперь у них не осталось ни единого шанса набраться опыта и сделаться грозными воинами германской армии. А это означало, что Германия в перспективе лишилась как минимум двух полнокровных корпусов. Стоимость вывезенного нами с временно оккупированных территорий продовольствия и материальных ценностей, по первым прикидкам, составила около 40 миллионов рублей. А стоимость уничтоженных материальных ценностей, включая военные объекты, объекты инфраструктуры, транспорт, от паровозов и вагонов до автомобилей и угнанного конского поголовья, а также мобилизационные запасы, превышала сумму вывезенного чуть ли не на порядок. Ну и кроме всего этого, у немцев появилась сильная головная боль Как накормить несколько миллионов гражданских лиц С весьма скудными запасами продовольствия на территории, охваченной транспортным хаосом Это должно было весьма замедлить сроки сосредоточения немецких войск А куда деваться? Немцам придется выбирать, что вести Либо войска и боеприпасы, либо продовольствие для гражданских при этом безвозвратные потери наших конных корпусов составили всего 12% от численности. Остальные после выздоровления должны были вернуться в строй. Впрочем, большинство излеченных солдат в этот первый раз предполагалось направить в другие подразделения. Многие уже понюхавшие пороха солдаты и офицеры должны были пойти на формирование кавалерийских дивизий третьей очереди. Конным же корпусам предстояло принять пополнение из новобранцев. Кому их обучать, здесь было в достатке. А с медициной у нас вообще, можно сказать, начались чудеса. Боткинс, еще одним настырным врачом Сергеем Земницким с началом войны развернулся вовсю. Принялся энергично выстраивать систему военно-полевых госпиталей и медико-санитарных рот в действующей армии. В результате безвозвратные потери по ранению и последующей инвалидности у нас сокращались всю войну и по ее итогам составили самую малую величину среди всех воевавших армий. Но да Евгений Сергеевич готовился к этому еще со времен русско-японской. Считал, планировал, теребил меня, требовал увеличить количество мест для обучения врачей в высших учебных заведениях. И прибавление в программе обучения часов практики – по травматической хирургии, а также расширение штатов и оснащение полковых медицинских пунктов и дивизионных медико-санитарных рот. В общем, наши надежды оправдались, и стояние на границе продолжалось до конца года. Первая линия обороны по довоенной границе была развернута войсками очередных корпусов, только с севера подкрепленных второй армией генерала Самсонова, которая сумела удержать позиции, обороняясь против немецкой 8-й армии, во главе которой робкого и слабо инициативного фон Притвица уже к ноябрю сменил энергичный Пауль фон Гинденбург, почти сразу начавший активные наступательные действия. Однако сдерживающие действия 4-го кавалерийского корпуса дали Самсонову достаточно времени для оборудования позиций, да и по уровню подготовки его армия считалась одной из лучших в войсках. Так что три попытки немцев прорвать его оборону закончились практически ничем. После этого фон Гинденбург разразился пространной телеграммой в немецкий генеральный штаб, требуя обеспечить его подкреплениями и восстановить транспортную связь Восточной Пруссии с остальной Германией, ибо в противном случае он не может гарантировать успешных действий своей армии. А в декабре в сотне верст от уже подготовленной линии обороны началось оборудование еще одной оборонительной позиции, на которой разворачивались части и соединения третьей очередных корпусов. Наш генеральный штаб не сомневался, что, не добившись кардинальных успехов на Западе, немцы попытаются в следующем году выбить из войны Россию. Так что следовало готовиться к затяжным оборонительным боям. По нашим прикидкам, первый мощный удар немцев надо было ждать не раньше февраля, а то и марта. Ну да с таким-то хаосом в тылах. Поэтому время на оборудование второй полосы обороны у нас было. Тем более, что все третьи очередные корпуса мы полностью укомплектовали. Хотя по уровню подготовки, естественно, они сильно уступали регулярной армии и даже второочередным корпусам. Но получать боевой опыт и опыт управления войсками в обороне всяко лучше, чем в наступлении. Потому-то эти корпуса туда и выдвинули. Проблемы были только с тяжелым вооружением. Но их удалось решить – Передав в тяжелые артиллерийские полки, хоть и устаревшие, но весьма крупнокалиберные орудия, снятые с вооружения батарей береговой обороны. Современной крупнокалиберной артиллерии хватило только на первоочередные и большую часть второочередных корпусов. Ну да генеральный штаб посчитал это вполне допустимой заменой. На первые боестолкновения этих орудий хватит. А потом перевооружим уже обстрелянные полки современной артиллерией. Военное производство в империи нарастает с каждым днем. На юге же все складывалось заметно удачнее. Как я уже упоминал, Первую мировую войну на занятиях по военной истории нам преподавали, пусть и не как Великую Отечественную, но уж куда лучше, чем, скажем, Австро-Прусскую. Я про последнюю до попадания сюда в это время вообще мало что помнил. А вот про Первую мировую – Да еще на Восточном фронте кое-что в памяти засело. В том числе, что несмотря на серьезный успех, Галицийская наступательная операция не добилась главной цели – поймать в ловушку большую часть австрийской армии. Австрийцы просто не успели перебросить в Галицию достаточно сил. Русские клещи щелкнули, если и не впустую, то как минимум не ухватив существенную долю того, на что были рассчитаны. Поэтому я постарался затянуть с началом галицийской операции, жестко потребовав переходить к наступательным действиям только после того, как войска первого эшелона полностью закончат сосредоточение и развертывание. Тем более, что изрядная часть кавалерии у меня оказалась задействована в операции, которую здесь обозвали «Висло-Одерской». В итоге... Инициатива в Галиции на первом этапе перешла к австрийцам, чем они и попытались воспользоваться, развернув наступление в общем направлении на север. Но уже 11 августа их левый фланг наткнулся на жесткую оборону русской 4-й армии под командованием барона Зальца, оборудовавшей довольно сильные позиции в 15-20 верстах к югу от Люблина. А 12 августа правый фланг наступавших австрияков наткнулся на не менее жесткую оборону 5-й русской армии генерала Плеве у Замостья, где австрийцы основательно завязли. Ну да, мы были детально осведомлены обо всех передвижениях противника, поскольку наши самолеты постоянно висели в воздухе, отслеживая передвижения даже отдельных рот и эскадронов. Попытки немногочисленных австрийских пилотов хоть как-то отгонять русских, стреляя в них из револьверов, привели к тому, что наши летнабы стали брать с собой в кабину сначала карабины, а затем и носимые пулеметы Мосина-Федорова. А когда 20 августа у нас появились самолеты, уже штатно оснащенные пулеметами, небо в течение недели совершенно очистилось от австрийских аэропланов. До 27 августа австрийцы, понеся довольно большие потери, сумели лишь слегка потеснить русские войска на левом фланге и создать угрозу охвата. Но 27-го наши войска перешли в мощное наступление на юге и в центре, в первую же неделю разгромив прикрывающие границу части, продвинувшись вперед на юге до Надворны и Станиславого, а в центре до Торнополя и Красной и создав серьезную угрозу Лембергу. Австрийскому командованию пришлось не только срочно развернуть на Лемберг все прибывающие в Галицию свежие войска, но и начать переброску туда же двух армейских корпусов из состава первой армии генерала Данкля и третьей армии генерала Брудермана. Позволить себе потерять Лемберг они не могли. Более того, Австрийцы прекратили все операции на сербском фронте и начали спешно перебрасывать на восток все войска, которые только смогли наскрести. Однако, в то время, когда все эти войска еще находились в пути, первая армия российского генерала Ранненкампфа, сосредоточенная южнее кельцев, при поддержке выведенных из восточных районов Германии и немецкого поморья бронепоездов, чье оперирование там было уже изрядно ограничено из-за работы наших трофейных команд и заметного снижения протяженности рельсового полотна, нанесла мощный удар на правом фланге. В течение трех дней были захвачены Краков и торнау, после чего Павел Карлович Раненкамп преодолел «Карпаты» И, походя, громя разрозненные части, которые австрийское командование бросало в бой сразу с колес, пытаясь остановить накатывающий вал русских войск, к середине октября захватил Кашау. После чего развернул почти все свои силы фронтом на восток, оставив на западе небольшие заслоны, и к началу ноября, снова преодолев Карпаты, завершил окружение основных сил австрийской армии в районе Лемберга и Перемышля. С юга кольцо окружения замкнули наши восьмая и только что образованная девятая армии, захватившие Буковину и продвинувшиеся на запад почти до Дебрицына. Но да к тому времени у австрийцев просто нечем было остановить русские войска. Котел попало не менее 700 тысяч человек, а все боеспособные части были разгромлены камфом поодиночке. У немцев же пока и своих проблем было выше крыши. Так что помочь своим союзникам они ничем не могли В результате к началу октября наш австрийский фронт стабилизировался по линии дебрицен мишкальц При том, что казачьи разъезды шастали даже по окрестностям Будапешта Восточный фронт Австро-Венгрии просто перестал существовать В принципе, у нас был шанс вообще вывести Австро-Венгрию из войны Но это могло сильно отразиться на желании немцев продолжать боевые действия. А мне здесь так быстро завершившаяся война была совсем не нужна. Мы пока еще ни одной серьезной задачи, стоящей перед Россией, не решили. Да и страх перед тем, что если Первая мировая закончится так быстро и без особых потерь у сторон, то во время следующей, причем весьма скорой, мы столкнемся уже с англо-германским союзом, мучил меня по-прежнему. Поэтому рвавшиеся развивать наступление в направлении Будапешта и в дальнейшем Вены генералы были аккуратно придержаны за штаны, а войскам приказано готовиться к обороне. Согласно уточненным планам нашего генерального штаба, основная линия обороны должна была проходить по Карпатским перевалам, где началось вдумчивое, неторопливое, с привлечением техники и массы строительных работников из соседней Румынии, оборудование серьезных позиций. Но отдавать немцам и австриякам уже захваченные земли, так же просто, как это было сделано в восточных районах Германии и немецком Поморье, никто не собирался. На линию дебрицен мишкольц мы перебросили армии, сформированные из второй очередных и третьей очередных корпусов, а войска, ранее задействованные в наступлении, отвели к Карпатам на отдых и пополнение. Трофейных команд в окрестностях Кракова и на оккупированных территориях Венгрии было не в пример меньше, и занимались они здесь не тотальным, а куда более цивилизованным грабежом, по-прежнему широко используя оккупационные купоны. Хотя все объекты промышленной и транспортной инфраструктуры здесь тоже брались на заметку и подготавливались к подрыву. Но столь масштабного снятия рельсов, например, не осуществлялось. Не то чтобы совсем, в конце концов, рельсы Ишпалы и в Польше, и здесь достаточно широко использовались для строительства фортификационных сооружений, но масштабы были меньшими, чем в восточных районах Германии. Кроме того, на этих территориях мы занимались закладками на последующие годы войны. Так, среди гражданского населения земель, принадлежащих этническим венграм, массово распространялись слухи о том, что русский император сильно сожалеет о решении своего прадеда помочь нынешнему австрийскому императору подавить восстание венгров, и что если бы все это происходило сейчас, он, Николай II, непременно помог бы образованию независимого венгерского государства. Кроме того, «С некоторыми крестьянами мы расплачивались не только захваченными в городах шиллингами и оккупационными чеками, но и настоящим золотом». Его на это дело ушло немного – всего около 11 тысяч рублей. Но молва мгновенно взвинтила число до нескольких миллионов. И это были все те же закладки, которым предстояло сработать позже, когда у местного населения не останется сомнений в том, Чем закончится эта война? А власти в Вене, да и в Берлине не утратят иллюзии, что все еще можно исправить.